Глава 16. Диктор. Американская радиовещательная компания представляет выпуск Headline Edition с Тейлором Грантом. 9 ноября 1962 года. Грант. Сегодня исполняется пять лет со дня основания лунной колонии ООН. Мы прошли путь от временного аванпоста с шестью жителями до процветающего городка с населением в 300 человек. база артемида является иллюстрацией совместных усилий разных стран в ознаменовании этого события жители базы создали мемориальный сад камней центральным элементом которого является стеклянный обелиск с датой и временем падения метеорита случившегося почти 10 лет назад Малов еще не успел дойти до второй части предложения а весь экипаж уже пришел в движение при взгляде на нас Можно было подумать, что мы просто убираемся после ужина. Так ловко мы вжились в роли, отрепетированные в самых различных симуляциях перед отлётом. В космосе всегда существовала угроза пожара. Чтобы снизить затраты и облегчить выход в открытый космос, на борту кораблей поддерживались давление в 0,34 бара и содержание 70% кислорода в атмосфере, благодаря чему... обеспечивалась адекватная подача парциального давления кислорода в легкие. Но такая ситуация также означала, что при пожаре огонь разгорался и распространялся быстрее, чем в условиях нормальной земной атмосферы, где содержание кислорода в воздухе составляло 21%. Так что эти простые слова «сообщение о пожаре» означали катастрофу. «Приготовиться к возможной стыковке», Экипаж по местам. Теразос и Авелина в пчелку для подготовки к процедуре эвакуации. Шамун в медицинский отсек на случай поступления раненых. Йорк и Паркер в командный модуль. Так точно, Канзас. Экипаж отправляется на позиции. Когда Паркер отвернулся от приемника, мы все уже пришли в движение. Одной ногой я стояла на нижней ступени лестницы, ведущей в коридор. удивительно но Сердце у меня теперь билось не так часто, как в тот момент, когда Паркер расспрашивал меня об Идиши. Пожар — это, конечно, плохо, зато я знала, как справиться с этой проблемой. Но с Паркером все обстояло иначе. «Нам идти в больничное крыло или в ангар?» — спросил Леонард. Внизу Паркер, уже ухватившись за перекладины лестницы, покачал головой. «Вы с Грей страхуете кухню». Не хочу, чтобы вокруг что-то болталось, если придется маневрировать. Йорк, не заставляй меня толкать тебя вверх по лестнице. Я начала карабкаться вверх, прочь от центробежной силы, и в какой-то момент начала парить. Оказавшись в невесомости, я дернулась вверх, вытянула руки и оттолкнулась от следующей ступеньки, чтобы взлететь еще выше. Вынырнув уже в коридоре, Я схватилась за направляющую, чтобы изменить вектор движения. За моей спиной из трубы с лестницей вылетел Паркер, и мы вдвоем полетели по коридору в сторону командного модуля, прямо как супергерои из комиксов. Как только мы оказались внутри, Паркер щелкнул переключателем, чтобы мы могли прослушать сообщение спинты В пустоте между нами зазвучал ровный голос Бенкоски. спальных помещениях. Мы перекрыли четвертую и пятую переборки». «Пинта один», — говорит Канзас. «Вас понял. Четвертая и пятая переборки перекрыты. Даем добро на выпуск кислорода». Голос Малуфа вполне мог бы принадлежать бухгалтеру, обсуждавшему аудит. Я скользнула на свое место и наклонилась к иллюминатору, рассчитывая увидеть Пинту. Благодаря внешним огням и свету из иллюминаторов корабль ясно выделялся на фоне неизменного ночного неба. Диапазон видимости составляет примерно полтора километра. В динамиках снова послышался голос Бенкоски. «Вас понял. Начинаем выпуск кислорода. Внимание всему экипажу приготовиться к выпуску кислорода». Я нацелилась экстант на ряд световых индикаторов положения опаясывавших пинту. С помощью полученного угла и известных размеров корабля я смогла вычислить точное расстояние. 1,37 километра. Понял, 1,37 километра. Паркер пристегнулся в кресле пилота и теперь проверял показания приборов. Если придется подходить ближе, хочу зайти с носа, чтобы избежать возможных обломков. Подтверждаю. Я прокладываю курсы если, конечно, ты не хочешь полететь методом, ты... Ой. В иллюминаторе было видно, как Пинта выпускала кислород, который тут же кристаллизовался в звездные брызги. В динамиках раздался голос Дебера. «Канзас», — говорит Пинта-1, — выпуск кислорода завершён индикаторы показывают вакуум в тренажерном зале. Пять секунд спустя дошло подтверждение из ЦУП. подтверждаю пинта один у нас показатели те же на фоне слов Малуфа, среди едва слышных разговоров сотрудников центра управления полетами я различила голос своего мужа скажи чтобы подождали полчаса прежде чем восстанавливать давление надо убедиться что все остыло воздух там нам не нужен вдруг что то снова загорится мое сердце будто пронзило иионная частица прочертив пылающую линию между мной и землей. От тоски по мужу у меня перехватило дыхание. Паркер протянул руку и положил ладонь мне на плечо, коротко его сжав. Потом его рука тут же вернулась к приборной панели. «Мне нужны координаты, ладно?» Я видела, как он делает то же самое с другими подчиненными, краткое прикосновение момент чуткости и понимания. Это одна из причин, почему он меня раздражает. Он довольно неплохо разбирается в людях и точно знает, на какие кнопки нажимать, чтобы получить желаемое, а иногда он предпочитает обратиться к жестокости. Но прямо сейчас это прикосновение и его готовность понять, как трудно мне слышать голос Натаниэля и не иметь возможности с ним поговорить, оказались очень кстати и вернули мне спокойствие. Я вытащила из гнезда в своем кресле блокнот и пролистала его до чистой страницы. «Приступаю. Хочешь оставить возможность для стыковки или нас интересует только эвакуация?» «Только эвакуация. Мы...» «Не, не один», — говорит Канзас. «Ситуация стабилизирована, так что вы все свободны». Малуф вздохнул в микрофон. но на следующей неделе ждите новую инструкцию по уходу за сушильной машинкой. Я подняла голову от блокнота. «Серьезно — Серьезно? Паркер рассмеялся, качая головой. Кто на этой неделе дежурил в прачечной? — Грэм Стюман, — ответил Малуф. Он оставил сушилку во время работы. Имейте в виду, что эти инструкции тоже изменятся. Странно, что ты не слышал, какую взбучку ему устроила Руби. Пусть вас и разделяет вакуум. Я усмехнулась, представив себе эту картину. Рост Руби Дональдсон, медика Пинты, находился на самой нижней границе норм для космонавтов, а еще она заплетала свои светлые волосы в косички. Это, как если бы на тебя накинулась Дороти из «Волшебника страны Оз». Я ему не завидую. Ну еще бы. Паркер ухмыльнулся. Это был один из редких случаев, когда мне удалось его повеселить. Скажи Клемонсу, что именно поэтому нам стоило включить стирку в список женских обязанностей. Если уж отправляете их в космос, то, по крайней мере, извлеките пользу из их талантов». «Ну, конечно, какой он все-таки мудак?» Я закрыла блокнот и вернула его на место. Так, значит, мне пора возвращаться на кухню, ведь там мое место. Паркер закатил глаза и отключил микрофон связи с ЦУП. Я же шучу, Йорк. Выше нос. Я отдала честь. Так точно, выше нос. Когда я повернулась к выходу из командного модуля, за моей спиной раздался вздох. Я надеюсь, что когда-нибудь ты засунешь свое занудство себе в задницу и перестанешь быть такой стервой. я замерла в дверном проеме я не я ведь постоянно отпускаю уничижительные комментарии я пошутил ты слышишь мой смех для этого просто нужно чувство юмора паркер отстегнул ремни ты как нибудь попробуй ну посмеяться так гораздо проще смеяться проще когда смеются не над тобой когда ты вообще себя слышишь он вскочил со своего кресла и по инерции двинулся к двери. «Тоже мне, принцесса!» «Чудесно! Твой репертуар теперь пополнился антисемитизмом». Он остановился в дверях и повернулся ко мне лицом на расстоянии едва ли вытянутой руки. «У меня жена еврейка. Этот факт имел бы больше значения, если бы тебе не было так за нее стыдно». Он поднял кулак, и на мгновение я подумала... что он собирается меня ударить. У Паркера было много недостатков, но склонностью к физическому насилию он не обладал. Он стиснул зубы, и вены у него на шее вздулись. «Моя жена — самая смелая и лучшая женщина из всех, кого я знаю. Мне следовало извиниться или, по крайней мере, пойти на попятную, но я этого не сделала. Я не знала, куда деть всю эту энергию, в которой можно было обвинить адреналин, циркулирующий в моих венах после истории с Пинтой. Я склонила голову на бок и посмотрела Паркеру прямо в глаза. И все же ты ее скрываешь, как будто в ней есть что-то нечистое. Она в чертовом железном легком. Паркер осекся, а потом наклонился ко мне ближе. Голос у него был низким, он явно был на грани. Я уже тебе как-то говорил, что эта тема под запретом. Ты можешь язвить по любому поводу, который тебе подскажет твое жалкое, мстительное сердце. Но ее не трогай, а то, клянусь, я тебя прикончу». Он схватился за дверной косяк и устремился вниз по коридору. Я парила в командном модуле и смотрела ему вслед. Наконец-то сложился пазл, который я не могла собрать все эти долгие годы нашего знакомства. Его легкость в общении с Гершелем. Боль в голосе, когда он сказал, что полететь на Марс, его сподвигла жена. Боже! Даже для нас с Натаниэлем обсуждение миссии стало очень сложным. Каково же было ей? Мириам. Я знала, как ее зовут после проведения симуляции смерти. Тут же я пожалела. что не извинилась раньше, и слова застряли у меня в горле. Железная легкая. Полиумеи илит своего брата я воспринимала как норму. Это случилось еще до моего рождения. Гершель не казался каким-то особенно смелым и вдохновляющим из-за своих протезов. Он был просто гершелем. Но... но болезнь оставалась призраком, который преследовал меня все детство, давая понять, что бывает и хуже. Я последовала за Паркером вниз по коридору, медленно, надеясь, что он успеет немного остыть, прежде чем я его догоню, надеясь, что и у меня будет время успокоиться. Рафаэль и Теразос плыли навстречу, добродушно посмеиваясь над чем-то по-испански. Теразос заметил меня и усмехнулся. «Хочу попросить Паркера». перераспределить дежурных и отдать стирку женщинам, на благо миссии. Рафаэль ткнул Теразеса локтем и по инерции полетел в противоположном направлении. «Я в состоянии стирать свое белье самостоятельно. Спасибо, Рафаэль, хоть кто-то понимает, что при должной подготовке стиркой может заниматься каждый». Я повернулась в воздухе и нацелилась ногами к лестнице. Ухватившись за боковые поручни, Я скользнула вниз, чувствуя, как меня засасывает искусственная гравитация. Недалеко от подножия лестницы стояла, согнувшись пополам от смеха, Камила. Паркер закрывала лицо рукой. «Ну за что? За что такая команда?» «Зачем вы так, хозяин? Я сделала все, как вы сказали». В противоположной части идеально чистой кухни Флоренс сложила кофейный фильтр и выдрузила себе на волосы, как шапочку горничной. «Разве мы не молодцы, хозяин?» За моей спиной с глухим стуком приземлились Теразос и Рафаэль. Рафаэль рассмеялся. «Что?» Леонард сидел за столом, качая головой. «Я к этому не имею никакого отношения». «Ладно, Грей, что за история с горничной?» Паркер опустил руку. «Я оскорбил тебя, заставив женщину убираться или что-то в этом роде. Фланнери тоже был здесь». Флоренс бросила кривляться и уперла руки в бока. «А что нас с ним объединяет?» Паркер перевел взгляд со светло-коричневого лица Флоренс на более темную кожу Леонардо. «Да ради всего святого. Ты же знаешь, что дело не в этом. Ты знаешь, что здесь необходимо было обеспечить безопасность. Ты знаешь, что остальные позиции были заняты». «Да». А еще я знаю, что у Фланнери лучше получается с выходами в открытый космос, чем у Авелина и Теразеса. Так что подумай, из чего вдруг ЦУП не оставил нам обоим назначений. Она сняла кофейный фильтр. «Сэр!» Они еще какое-то время испепеляли друг друга взглядами, а потом Паркер повернулся ко мне. «Йорк, у нас есть десерт?» «Шоколадный шахматный пирог». пока вокруг столько людей С извинениями придется подождать. Но как бы то ни было, я была теперь вполне уверена, что если бы Паркер приставал к Флоренс, мы бы об этом знали. Для общения по телетайпу мы с Натаниэлем придумали довольно простую схему. До и после передачи каждого сообщения через космическое пространство компьютеры генерировали некоторый буквенный мусор. Если написать что-то похожее на такой мусор, то получатель подумает, что само сообщение просто еще не началось. Если только ты не знаешь, что искать. Мы воспользовались шифром Цезаря с ключом, и на всякий случай при каждой передаче этот ключ меняли. Шифр Цезаря также известный как шифр сдвига, один из самых простых и наиболее широко известных методов шифрования. В колледже я баловалась шифрами. Но Натаниэль во время войны особенно ими заинтересовался. Насколько я поняла, он чуть не оказался в разведке, где ему предстояло бы заниматься шифрованием. Я набрала цифры 78, 14, 3. Они обозначали страницу, строку и слово в сборнике Редьярда Киплинга «Просто сказки». Когда Натаниэль получал текст, он первым делом искал в книге нужное слово. Это слово и становилось ключом для шифра. Сегодня было слово «слон». Это означало, что алфавит у нас теперь выглядел так. Слон, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, и краткое, К, М, П, Р, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, твердый знак, И, мягкий знак, Э, Ю, Я. Поэтому дорогой Натаниэль превратился в Х, И, -э э С, -э -ш -ш. Обычно я составляла письма еще до визита в коммуникационный модуль, потому что ЦУП частично мог их читать. Всю безопасную болтовню я оставляла в виде обычного текста, а потом добавляла остальное в начало и в конец. Сегодняшняя закодированная часть гласила «Сегодня мы с Паркером жестко поссорились. Он пошутил, что стирка должна входить в обязанности женщины, а я возмутилась». Во время спора, уж не знаю, как мы к этому пришли, он сказал мне, что у его жены полиомиелит и что она находится в аппарате железных легких. Мне теперь так стыдно, ведь я думала, что он ее подвергает насилию или что ему просто на нее плевать, и поэтому он ее никому не показывает. Хорошенько поразмыслив, я даже удивилась, что ее состояние не стало предметом сплетен. Пожалуйста, скажи, что ты этого не знал. Дорогой Натаниэль, наше путешествие в полном разгаре. Как ты наверняка уже знаешь, мы тут немного поволновались, когда у Пинты случилась неприятность. Во время связи с Центром управления полетами был момент, когда я ясно услышала твой голос. Я и не думала, что могу скучать по тебе еще больше, но тут поняла, как сильно истосковалась. И все-таки я хочу, чтобы ты обо мне не переживал. Я утешилась кусочком шахматного пирога. Он, конечно, не такой, как на Земле, но зато я узнала, что даже с яичным порошком можно получить весьма сносные результаты, если их немного взбить после разведения. К тому же шоколад отлично маскирует мелоподобную структуру. Я думаю, тебя порадует тот факт, что навигационный свет у Пинты работает как надо, и я без проблем смогла сказать Паркеру «Расстояние до корабля». Если честно, миссия вообще проходит так гладко, что тут почти скучно. Теперь, когда Руби утверждает на «Напиньте все в порядке», если не считать волдыря на руке из Тьюмана, который пытался потушить огонь ладонью, я могу признаться, что небольшая встряска хотя бы немного развеяла тоску. Теразос предложил поставить радиоспектакль для экипажа второго корабля, просто для разнообразия. О, Боже! Я прямо как... светское дива изнывающее со скуки а ведь на самом деле милый, твои усилия потому чтобы все у нас шло гладко окупились я очень тебя люблю эльма отвечая на твое последнее сообщение скажу что на мне летный комбинезон, но под ним нет лифчика если бы ты только был здесь впрочем продолжение мне наверное не стоит переводить Натаниэль знает, что я написала, и этого достаточно. Паркер избегал меня. Вы можете подумать, что сложно кого-то избегать, когда вокруг тебя всего шестеро других людей, но это не так. Пинта и Нинья были рассчитаны на 14 членов экипажа. Это на случай, если с одного корабля космонавтов придется эвакуировать. Поэтому бывали моменты, когда можно было пройти из помещения в помещение и никого не увидеть. Я полностью обошла весь круговой коридор, потому что мне нужна была физическая нагрузка, но отчасти я также надеялась поймать Паркера и поговорить с ним наедине. Я прошла из длинного изогнутого коридора в садовый модуль и от одного только запаха влажной почвы и зелени расслабила плечи, глубоко вздохнув, Я почувствовала, как разжимается узел в животе. Теразос оторвался от томатных кустов и поднял один красный шарик вверх. По крайней мере, он всегда был рад меня видеть. Не могу перестать думать о том, насколько это все отличается от полета на Луну. Я фыркнула и пробралась через полки и стеллажи с растениями. Думаю, в пчелку поместились бы две наши жестянки. о слушай Я тут хотел с тобой обсудить одну мысль. Он положил помидор в корзинку к остальным. Как думаешь, что если поставить на радио Флэша Гордона? Флэш Гордон. Персонаж одноименного научно-фантастического комикса. Флэша Гордона? Я думала, спектакль будет посвящен альтернативным способам использования пчелок, ну или как-то еще связан с работой. Тебе не кажется, что это как-то... в лоб? Возможно. Он опустил корзину и прислонился спиной к гидропонному стеллажу. Но ведь мы сейчас и правда в открытом космосе, прямо как я мечтал, когда ребенком слушал по радио Флэша Гордона. В Испании был Флэш Гордон? Его зубы сверкнули в ослепительной улыбке. Именно так я начал учить английский. Но неважно. Я подумал, что мы могли бы использовать систему межбортовой связи, чтобы сделать для Пинты радиоспектакль. Мыльную оперу, раз уж им приходится стирать белье вручную. Было бы весело. Йорк, услышав голос Паркера, я подпрыгнула. Не знал, что в твои обязанности входит отвлекать коллег. У меня перерыв на тренировке. Смотрите, как хорошо я справилась и не попалась на его удочку. Я надеялась, что на тебя наткнусь. Позади меня Теразос поднял корзину с помидорами. Пойду отнесу на кухню. «Это может сделать Йорк. У нее есть время». Паркер обошел меня и взял у Теразоса корзину с помидорами. Он сунул корзину мне. «Вперед!» «Можем с тобой поговорить минутку?» Я обхватила корзину руками и прижала к груди, словно это была моя броня. «Если бы у меня только была минутка. Извини». Он повернулся ко мне спиной и отгородил от меня Теразоса. А на случай, если я не пойму этого сигнала, Он еще и переключился на испанский и начал что-то говорить так быстро, что даже границ слова было не разобрать. Я постояла еще какое-то время на месте. Я вдруг снова почувствовала себя четырнадцатилетней студенткой колледжа. Мне одновременно казалось, что меня игнорируют, и как ни парадоксально, что я нахожусь в самом центре внимания. Так усердно Паркер притворялся, что не замечает меня. Какой чудесный стиль руководства. Чем дольше я стояла за его спиной, тем нелепее себя чувствовала, но все равно продолжала надеяться, что он смилостивится. Паркер достал из внутреннего кармана комбинезона какие-то бумаги и разложил их на гидропонном столе. Стоявший за ним Теразос бросил на меня страдальческий взгляд и пожал плечами, как бы говоря, что «ничем не может помочь». Я крепко обхватила корзину с помидорами и пошла в коридор, завершать свою прогулку. В конце концов, Паркер был командиром.